Глава 2. Отцы и дочери. В разлуке с женой и сыном, отторгнутыми от него испанской авантюрой, Джолион убедился как нестерпимо в Робин Хилле одиночество. Философ, когда у него есть все, чего он хочет, не похож на философа, которому многого не хватает. Всё же, приучив себя к смирению или хотя бы к идее смирения, Джолион заставил бы себя примириться с одиночеством, не вмешайся в это дело Джун. Он попал теперь в разряд несчастненьких и, значит, был на ее попечении. Она поспешно завершила спасение одного злополучного гравера, оказавшегося в то время у нее на руках, и через две недели после отъезда Ирены Джона появилась в Робин-Хилле. «Маленькая леди», Жила теперь в Чизике, в крошечном домике с большим ателье. Представительница форсайтов лучшего периода, когда ни перед кем не приходилось отчитываться, она сумела все же приспособиться к сокращению своих доходов таким образом, что это удовлетворяло и ее, и ее отца. Так как арендная плата за Коркстритскую галерею, которую он ей купил,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 Она сохранила свои 1200 фунтов годового дохода, а сократив расходы на стол и заменив двух обедневших бельгиек, составлявших штат ее прислуги, одной еще более обедневшей австрийкой, она располагала фактически прежним избытком для поддержки гениев. Прогостив три дня в Робинхилле, она увезла отца с собою в город.